Покой. Во этой колыбели жизни и смерти всегда был покой. Мы выходили из тьмы и возвращались в неё вновь. Прожигали отпущенные часы, думая, что жили. А жили ли? Разве можно назвать жизнью погоню за мечтой, всегда несбыточной? Ведь в конце одной неизбежно появлялась другая. Так и за дня в день, из года в год, пока не оставалось сил бежать. Там, на самом пороге вечности, приходило осознание: всё это время ты бежал назад. А то, что действительно было важно, прошло мимо, и больше нет ничего и никого. Лишь эта тьма, мать всего сущего и начала начал, я наслаждалась своим забвением. Переосмысливая многие вещи, больше не было страха и боли, больше не было выжигающего одиночества, лишь океан спокойствия и клубящаяся внутри сила. Иногда мне казалось, что сквозь плотное покрывало доносился чей-то глухой голос, а может, эхо моего собственного, без разницы. Иногда мерещились образы из прошлого, без лиц, без имён, безмолвные отражения в разбитых осколках. А порой, порой я чувствовала прикосновения. Они жгли раскалённым железом, оставляли слёзы от разрядов молний и горечью, растекались на губах. Именно эта горечь заставляла моё сознание раздваиваться, напоминая об Анике из прошлого и о Никкеле настоящей. Снова голоса, образы, прикосновения. Кто-то чайно пытался пробиться ко мне, потревожить мой покой. Кто? Зачем? Кажется, я смутно помнила его в мгновении боли, сапфировые волосы, насмешливые глаза и озорная улыбка. Не друг, не любимый, не мой. Боль от этих мыслей была в 1000 раз сильнее всего, что мне доводилось почувствовать. Моё сознание дрогнуло, покочнулось, а затем стремительно полетело в неизвестность, со скоростью света разбиваясь о реальность. Пробуждение было мучительным. Яркий свет бил в глаза, вызывая солёные капли на ресницах. Дернувшись, я неловко повернулась, а затем блаженно выдохнула. Невесомый шелк закрыл от солнечных лучей, принося с собой прохладу. Странная ткань, незнакомая, с мельчайшими светящимися частицами магии, завораживающе красиво. «Ани!» — раздался знакомый голос, — И я почувствовала прикосновение. Аника, ты очнулась? Да. Ответ вышел хриплым, а я даже не сделала попытку выбраться из кокона. Аника, ты не могла бы сложить их? Мне надо тебя осмотреть. Голос Марики звучал странно, и это заставило на некоторое время вынырнуть из воцарившегося в разуме равнодушия. Слишком много света, мне больно. Ох. «Сейчас!» — быстрые шаги, шелест ткани, и в помещении ощутимо потемнело. Рискнув слегка отогнуть край своей защиты, я убедилась, что источник боли исчез, а затем медленно села, с недоумением разглядывая укрывающую меня ткань. «Что это?» — спросила тихо, любуясь всполохами магии, покрывающими темно-фиолетовый шелк. Из-за мельчайших песчинок... Ткань казалась сотканной из сине-фиолетового песка, вспыхивающего в лучах полуденного солнца. Прочная и в то же время невероятно нежная, напитанная магией. Это твои крылья, Ани? Что? неверище выдохнула я и прямо на кровати вскочила на ноги, окончательно расправляя ткань и понимая, подруга права. Это действительно были «Крылья! Огромные и мощные, как у настоящего Сильфа! Только их крылья чернее ночи, и...» «У Сильфид нет крыльев!» «Ты первая Сильфида из хаоса!» — раздался властный голос Верховной, заставивший меня дернуться и почувствовать странное натяжение на кончиках крыльев. Взглянув на них, я окаменел от ужаса И возхищение. На самом краю появились наросты, пока ещё мягкие и полупрозрачные, но я точно знала, не пройдёт и месяца, как они станут смертельным оружием. "Как же так вышло?" беспомощно спросила я, глядя на верховную. Боль, отчаяние, одиночество. Кровь хаоса знала, на что откликнуться, чтобы защитить своё дитя. Ты сама пробудила сущность. И что мне теперь делать? Для начала поесть. Тебе нужно набраться сил перед встречей со старейшинами. Что? Вопрос от чего-то получился шипящим. Старейшины знают о твоём превращении, Аника. Мне пришлось им сказать: "Зачем? Они отвернулись от родителей, не приняли меня. Я безродная. Ты умирала, девочка, и даже сила Маришки не могла тебя вытянуть. Мне нужно было зелье перерождения, и я его получила. Остальное не имеет значения". Имеет. Я не хочу к ним и не обязана. Сельфи не могут вызывать ученицу обители. Ты больше не ученица Аника. О чём вы говорите? Теперь ты сельфида хаоса, а у вас магия совершенно другого порядка. Я бы хотела оставить тебя здесь, но не могу. Ты больше не целительница Ани. Да, теперь я монстр. Не смей так говорить. Зло произнесла Марика, впервые за всё время подавая голос. Ты самая прекрасная на свете девушка, чудесный друг и верный соратник. Да, ты не сможешь больше жить в обители, но разве жалеешь об этом? Мариша, нам с тобой не за кого цепляться здесь, кроме друг друга. А я ухожу, чтобы продолжить обучение в своих землях, и тебе предлагаю сделать то же самое. «Пойдешь со мной? Ведь теперь ты свободна от долга перед обителью и великими родами. Но сильфы...» «Аника, они тебе никто», — тихо сказала Верховная, глядя очень серьезно. «Ты первая в своем роде и не обязана им подчиняться. Таков древний закон. Мало кто помнит об этом, но магическая сила древних писаний весьма могущественна». Ты родоначальница нового вида, а значит, равноправителю по правам. Что-то мне подсказывает, значительно превосходишь их по силе. Ты будешь ценный гость ей, но никак не пленницей. Если старейшины заартачатся, драконы вмешаются. И обрат не тоже, пообещала подруга. А чтобы всё точно прошло хорошо? Я поеду с тобой. — Нет, — одновременно с Верховной произнесли мы. — У тебя медовый месяц. Вот и наслаждайся им. Со своими проблемами я справлюсь сама. — Ани, поверь, я справлюсь. После грани жизни и смерти на многие вещи смотришь иначе. — Но, — начала была подруга, — что-то есть так хочется. Оборвала я ее. — Ой, сейчас принесу. Подруга убежала на кухню, а я тем временем спустилась с кровати и направилась в ванную комнату. Хотелось умыться и привести себя в порядок, но больше всего рассмотреть крылья. Добравшись до зеркала, я на некоторое время замерла, разглядывая своё отражение. Ах! Крылья действительно были прекрасны, привлекая к себе внимание не только необычным сочным цветом, но и вспышками магии. Но ступор вызвали вовсе не они. Из зеркала на меня смотрела совершенно другая я. Волосы, что раньше напоминали чернёное серебро, теперь превратились в искристый иней, спускаясь почти до середины бёдер. Кожа стала светлее, до да нежно-голубого, на висках покрывшись тонкой вязью незнакомых узоров. Фигура стала более округлой, приятной детской угловатости исчезло бесследно, превращая меня в соблазнительную женщину. А вот глаза, они так и остались любимой тьмой, чёрными омутами, затягивающими в самую бездну души. А в том, что и она теперь чернее ночи, я даже не сомневалась. Аника «Думаю, ты уже догадываешься, что ждет тебя в родных землях». Неожиданно голос Верховный ворвался в мои размышления. «Ты красива, сильна и независима. Сильфы постараются выдать тебя замуж за одного из наследников, чтобы укрепить свои позиции. Надеюсь, ты и помнишь нюансы этикета?» «Помню», — кивнула я, поморщившись. «Они...» отказались от вашей семьи, девочка, а значит, больше не имеют над тобой власти. Не поддавайся на провокации дяди и возьми с собой спутника, того, кому действительно доверяешь. Я не доверяю никому. Больше нет. Он был рядом с тобой все эти дни, держал, когда ты менялась и выгибалась от боли. обнимал, когда плакала и звала родителей. Только рядом с ним ты затихала, и твоя агония была вашей общей. Не гони его, Аника. Он не знает, кем я стала, и ещё не знает, но догадывается. Боишься его осуждения? Боюсь. Не стала отрицать, внимательно заглядывая в лицо Верховной. Напрасно, девочка. Он один из немногих, кто хочет и может дать тебе защиту, а она понадобится, поверь мне. Сильфы не простят твоего отказа и начнут охоту. На земле оборотней рядом с тобой будет Маришка, а бра ярат сделает всё, чтобы защитить свою женщину. Там ты обретёшь покой телесный, но не душевный. На землях Ведьм Хаоса ты сможешь развить свою магию хаоса, познать истинную суть мира и стать одной из жриц. Никаких сожалений, надежд и разочарований. Чем не идеальная жизнь? Идеальная, если это то, чего ты действительно хочешь. Но подумай, что смогут дать тебе драконы? Их академия открыта для всех наделённых магией, а для магов хаоса, превыше всего, драконы живут долго, очень долго и знают истинную ценность древнейшей магии. У них ты сможешь многому научиться и быть рядом с тем, кто дорог. Он не дорог мне, упрямо вздёрнув подбородок, возразила я. Зато ты явно дорога ему. Ну да, как диковина зверюшка или младшая сестра, которую нужно опекать. А разве это плохо иметь рядом того, кто готов и может тебя опекать, кто заботится о твоём благополучии и готов на всё лишь бы спасти? Не стоит отворачиваться от таких друзей. От последнего замечания верховной я дёрнулась и сжало кулаки чувство, как наросты на крыльях снова рвутся наружу. Нет, не хочу о нём думать, не сейчас. Слишком свежи воспоминания о последней встрече, слишком болезненны. Я подумаю над вашим предложением. Покачав головой, как мне показалось укоризненно, Верховная ушла, даже не прощаясь. Но оно было к лучшему. Мне очень хотелось побыть одной, понять, что делать и как быть дальше. Сильфы Я смутно помнила земли своего народа. Последний раз я видела их пятнадцать лет назад, когда повелитель изгнал отца и мать. А всему виной была я, плод запретной любви. И ребёнок, который не должен был родиться. Но я всегда была слишком упрямой, как и моя мамочка. Интересно, где родители сейчас? Я не видела их уже пять лет. После смены власти у Сильфов, когда на трон зашёл дядя, желая подстраховаться и утвердить своё положение, он попытался убить отца, но не преуспел в этом. Родители сумели скрыться, а меня спрятали в обители под опекой старых друзей. Теперь мне предстояло снова столкнуться с прошлым, увидеться с тем, кто оказался виновен во многих моих бедах, и суметь выдержать напор. До превращения я бы точно не смогла, но теперь больше нечему ломаться. Я разлетелась на миллионы осколков, а затем собрала себя вновь, соединяя каждую частичку тьмой и безразличием. Ведь так намного проще жить в мире, наполненном потерями. Снова оглядев свое отражение, я вернулась в комнату, где уже ждала Марика с едой. Немного поболтав с подругой, я попросила её о последнем одолжении, а затем провалилась в сон без сновидений.